28 августа. Поездки не получилось. Машину я еще сумел открыть, хотя руки очень плохо слушались. Но когда сел за руль, понял, что не смогу сдвинуться даже на фут. Необъяснимый страх. Больше ничего сказать не могу. Обратил внимание на руки, пока они лежали на руле. Кожа стала совсем серой, сморщилась. И загрубело. Ногти отросли и посинели. Пальцы стали похожи на конечности мертвеца. Или мне все это только кажется? Не знаю. Не знаю, что и думать. Как мне попасть к врачу? Телефона в этом доме нет. Свой я забыл. Хотя, собственно говоря, зачем мне врач? Буду ждать жену. Мне кажется на лучшее лекарство.